Глава 10 «Быть может, тело мое и слабо. Возможно, я уже наполовину мертвец. Я не знаю, справится ли медицина там, где эфир оказался бессилен. Но у меня все еще есть мои обязательства, мои обещания, мои стремления и вера в завтрашний день. Сдаться? Это не про меня. Опустить руки? Никогда». «Если я пойму, что моя судьба предрешена, и больше у меня не будет ни шанса, ни надежды, я сделаю все, что только возможно, чтобы превратить в пепел все те базы Ордена, о которых мы знаем, благодаря воскрешению их магистров. Сама смерть в этом случае на моей стороне. Надеюсь, она даст мне срочку, чтобы я смог исполнить все задуманное и, возможно, найти и прикончить кого-нибудь из лжебогов». «Да, это было бы просто замечательно». «Один минус. В небе вновь назревает шторм. И не простой, а магический. Я, быть может, не сильно отличаюсь от инвалида, но моя душа и мой источник все еще здоровы, свободны и полны сил делать то, что задумано. Я нужен миру магии и этой крепости. Прямо сейчас». Инстинкты пробудились в тот же миг, как только я ощутил аномалию маны. Знакомую, ужасно знакомую аномалию. Ту самую, из-за которой я и стал таким вот. Эфир усилил до предела мое ослабленное тело, а магия заструилась вокруг меня. Времени бежать наружу из госпиталя не было. Объяснять все врачам и Гри — тоже. Вытянув руку вверх и убедившись, что на моем пути нет никого живого, я выстрелил неплохо изученным заклинанием «Стихии ветра». Небесное копье не пробило бы все этажи, вплоть до самой крыши. Поэтому я закрутил шпиль ветра. Следом вызвал защитный покров воителя, магические щиты, штормовую броню и, активировав полет, понесся наружу через неровные дыры в бетонных плитах. Ночное небо не было помехой для меня. Да даже с закрытыми глазами я все равно смогу понять, что происходит. Примерно сотни километров, мегаизлома. И не один, целая росопь «Все на небольшой площади!» Оценил я изменения на Земле и неожиданную, как по мне, реакцию собирателей. Прямо в центре этих огромных и неожиданно вылезших так близко к нам подземелий и пришелся небесный удар. Со стороны он выглядел не менее эпично, и не я один заметил его. Люди, что были на страже и оберегали стены, все как один не видели изломов, но видели это невероятное световое шоу в небе. Казалось, будто чья-то невидимая рука перемолола, словно миксером, отделяющую нас от ночных звезд магическую преграду. А вместе с ней — и облака. Яркая белая точка, похожая на маленькое солнце, появилась в самом центре этого прорыва и спустя несколько мгновений рухнула на огромной скорости. Не как молния ударила, нет, но упала быстрее астероида. Простому человеку этот удар покажется одним мигом. Я же смог не только полюбоваться зрелищем, но еще и поднять руки, выставить их перед собой и, выжимая из себя огромное количество эфира, создать перед крепостью огромных размеров магический щит. Удар был ослепительным, прекрасным и невероятно могучим. Я не знаком с самыми мощными бомбами и ракетами, что стоят на вооружении армии Земли, но, думаю, по силе они будут уступать орудию собирателей». «Ах, даже так!» — удивился я небольшому изменению в сравнении с прошлым ударом и добавил еще эфира в сформированный щит, пока не дошла ударная волна. Анализ занял секунды. Удар пусть и был похож на тот, что случился в Лондоне, но начинка иная. На столицу Альбиона обрушился смертельно опасный маготехнический удар. Площадь поражения была небольшой, но отголоски этого удара ощущались далеко. Сам же удар уничтожил лишь стадион и немного окрестностей. Очевидно, собиратели ограничили масштаб, чтобы город пострадал как можно меньше, и при этом усилили напор магии на ту небольшую площадь, где мог бы находиться Дерек. Сейчас же магии никакой не было, и удар был даже не один, а два. Первый на земле. Огромный, мощный, масштабный, уничтожающий километры Земли вокруг и все живое. Думаю, даже до моей тренировочной базы отголоски этого удара дошли. Второй удар произошел еще на этапе падения орбитального подарка, но был мало заметен. В общем, на уровне облаков произошел такой же мощный взрыв, как и на Земле. Насыщая свои щиты и видя стремительное приближение волны, я улыбнулся. Ведь в небесах аналогичная волна прямо сейчас разгоняла изолирующий слой маны, что разделил нас с нашими небесными союзниками. «Видимо, надо ждать звонка. Надеюсь, они меня подлатают». Радость от осознания того, что база исследователей не сидит на месте и что-то предпринимает, согревала. И практически сохшее море, в которое через храм и внешние каналы вливались огромные запасы резервного эфира и подготовленной уплотненной маны, совершенно меня не беспокоил. А вот люди... Они закричали. Понеслись в укрытие при виде огромной опасности, что неукротимо приближалось. Маяки тревоги завыли, светясь алым повсюду, а из шести башен начали разлетаться искры, показывающие включение автоматики. Попытка спасти город-крепость защитным магическим куполом. Не успели бы. А если бы успели, то не факт, что выдержали бы такую мощную ударную волну. Я оказался в нужное время в нужном месте. Или в этот раз все определялось как раз местом моего нахождения? «Не так много людей знает, где я нахожусь». Я повернул голову направо и увидел рыжие волосы, непослушно развивающиеся на ветру. В глазах ни тени сомнения, на лице ни тени тревоги. «Ты становишься сильнее, Юля». Даже не дала понять, что засекла меня во время обеда. Хорошо, что мое тело скрыто штормовой броней. Магу Эфира не пристало представать перед дорогими сердцу людьми в таком жалком виде. Рик людей утонул в шуме ветра, когда энергия разрушения столкнулась с невидимой защитой, оберегающей Донтар от невзгод. «В этом городе слишком много тех, за кого я готов умереть. И убить. Я не позволю никому разрушить его». Темнота окружила меня, стоило спуститься на крышу и облегченно вздохнуть. Через миг ее сменил мягкий свет привычной и комфортной комнаты. Сидел бы тут и сидел. Но была одна маленькая проблема. Попав сюда, я остался без магии. Без силы исцеления. Без поддержки ветра, что облегчает передвижение. Я был подобен рыбе, выброшенной на берег. С трудом удавалось даже дышать. «Ты не поверишь, через что нам пришлось? Максим? Бери, Стев!» Джуди бросилась к койке, с которой я чуть не упал, и подхватила мое тело. «Магия, без эфира мне крышка». С трудом произнес я, а следом услышал хруст в плече. Нежные пальчики Джуди что-то сломали. Это фиаско. «Что с тобой?» «Прости, не хотел тебя пугать и представать перед тобой в таком виде. Это та аномалия. Она убивает меня и мое тело. Убери ладони, ты ломаешь мне кости». Выдал я из последних сил и добавил. «Я теряю сознание». Предупредив Джуди, я закрыл глаза и начал видеть странные картины перед глазами. Какой-то дом. Мальчишка рядом с подозрительно знакомыми глазами. Какая-то женщина передает меня матери. Встревоженный отец, подсматривающий в щель. Дорога. Снова дорога. Большой и страшный дед со своими страшными усами. Молодой Морозов. Школа. Мастер Фаркс. Тренировки. Фома. На нем калейдоскоп изображений замедлился, но вскоре начал бег с новой силой. Юля. Джуди. Маша. Горлик. Первый убитый мутант. Первый излом. Падение в пропасть. Фамильяры. Враги. Могила отца. Покушение на маму. Война. «Чёрт, я так и не убил ни одного бога! Что я за мак эфира такой?» Сокрушался я, видя перед собой размытое светлое пятно, которое постепенно скрывала тьма. Почти весь персонал станции был вынужден забраться в капсулы. Экстренная ситуация могла выбить людей из колеи, но не автоматизированный ИИ, который меньше чем за минуту не только рассчитал, но и активировал все необходимые протоколы, принудительно свернул все работы, запустил необходимое оборудование и выдал команды всем, кто будет спасать инвестицию базы. Командор Юрий, имея свой многолетний опыт, и сам понимал, что промедление для них может обернуться катастрофой. Благо, еще во время переноса главный компьютер базы отметил критическое состояние их контрактера. На такой случай существовали особые протоколы. Им уже приходилось выдергивать своих наемников в состоянии между жизнью и смертью. Но на этот раз нельзя было просто взять пациента и отправить в капсулу, сделать волшебный укол или что-то в таком роде. Ситуация с Жуди дала ясно понять, что без магии они даже донести бересть водооборудования не смогут. Весь потенциал базы был направлен на поддержание жизни в теле мага. Из-под потолка упала кислородная маска. Инъектор ввел стимулирующие препараты. Был взят анализ крови. И самое главное, был остановлен гравител — устройство, призванное создать комфортный уровень гравитации для всех обитателей станции. Бережно, пользуясь состоянием невесомости, Берестева переместили в восстановительную капсулу. Даже нарушив протокол, собиратели создали вокруг него поле магии и достали зелье маны. Но человек без сознания не мог никак себе помочь. Джуди с ужасом и трясущимися руками смотрела за тем, как нейрогель заполняет капсулу с высохшим телом внутри. «Это я виновата. Не надо было его переносить». Не надо было соглашаться на применение комбинированного орбитального удара». «Жизнь Джуди всегда полна как радости, так и разочарований. Все ошибаются. Это естественные законы природы. Мы здесь лишь имитируем идеальных людей перед нашими контрактёрами. Но, как когда-то заметил Берестев, мы все еще люди. Раз так, то и ошибки — это часть нашей жизни» если мы сумеем извлечь из этого опыт, что же в таком случае можно сказать, что все это было не зря приобнял паотически и попытался взбодрить свою подчиненную юрий стоя рядом с капсулой с ним все будет хорошо На планшет пришел первый отчет с анализами и Джуди скосил глаза в сторону устройства находящегося в руках своего коллеги медика. «Состояние критическое. Мы сможем поддерживать жизнь какое-то время, но надо разобраться с корнем проблемы. Сейчас еще отчет по альфа-реконстанте придет, и запустим нейросканирование мозга. Непонятно, как он мог довести себя до такого состояния за столь малое время. Аномалия со временем не должна была так на него подействовать. Хотя мы впервые именно с такой столкнулись. От пространственной энергии аномальные космические зоны». Помните историю про Гудбая Ориона, задумчиво произнес Юрий, и все на мгновение замолчали, вспоминая гибель одного из величайших исследователей космоса за всю историю их империи. Тот человек столкнулся с аномалией во время прыжка между двумя звездными системами и попал, по его словам, в безвременье на десятилетие, когда же он вырвался не своими силами, а по воле случая. Из этой ловушки не прошло и дня в реальном мире. Но сам Орион меньше, чем за неделю, состарился и из пышущего жизнью и здоровьем мужчины превратился в старика. А вскоре и вовсе умер, так и не успев добраться до ближайшей станции медобслуживания. Корабль в режиме автопилота привёз лишь его тело и историю, ставшую впоследствии легендой. «Сэр, вы думаете, мы столкнулись с подобной аномалией?» Магия сама по себе аномалия. Подпространственные прыжки всегда несли огромные риски. Сколько бы технологических скачков мы ни сделали, а все равно эта область для нас загадка. Если две аномалии сталкиваются, очень редко это может привести к счастливому исходу. «Если мои подозрения подтвердятся, то, боюсь, мы сможем констатировать факт возможности искусственного создания аномалий во время прыжков между системами». «Действительно. Если данные подтвердятся, то мы сможем их задокументировать. Назовем эффектом Берестева. В честь невольного первооткрывателя. Пусть хотя бы так его имя останется в истории», — предложил медик. «Заткнитесь!» — злобно воскликнула на них Джуди. «Говорите так, будто он уже умер!» Молчание и тяжелые вздохи разлетелись по залу медотсека. Еще анализы пришли. Так, интересно. Я пойду в лабораторию, проверю настройки», произнёс медик, тыкая пальцами в экран планшета. «Что там? Ничего хорошего. По анализам ему 110 лет. Наверное, какая-то ошибка». Медик ушел, а командор постучал по плечу своей сотрудницы и привлек ее внимание. «Идем, Джуди. Я думаю, он бы хотел, чтобы это сделала именно ты». Положил Юрий в ладонь девушки кольцо Собирателей, снятое с пальца Берестева. «Это не должно было случиться». «Но случилось. Вселенная полна загадок. Мы просто натолкнулись на еще одно. Отчасти ради этого мы и отправлялись в этот бесконечный путь. Ради этого ты была отобрана для миссии». Двое отправились к приемщику и загрузили внутреннего кольцо. Устройство нагрелось от объема энергии и стало перекачивать в себя осколки, смотря и подбирая пары для гармонизации и соединяя их друг с другом. Спустя час оно выкачало лишь часть из собранных контрактером осколков. «Да, он полностью оправдал свое имя и подтвердил верность суждений Скина. Это с лихвой покроет наши расходы на прорыв завесы». Командор Юрий. Негромко произнесла Джуди, все еще сильно нервничающая. Он в надежных руках. С ним все будет хорошо. Наш медицинский отсек прекрасно работает. И ты это знаешь не хуже меня. Это да, но вдруг аномалия окажется слишком коварной. Он нужен нам. Не здесь, а там внизу. Тогда мы будем искать новый путь. Составим новый план. Без каких-либо сомнений, ответил командор. Поджав губы, Джуди потупила взгляд. Через пару мгновений она собралась с духом, сжала кулачки и с вызовом уставилась на командора. «Помните наш недавний разговор?» «Конечно помню. Ты просила время подумать». «Я все обдумала. Если ситуация ухудшится, я согласна. Но взамен мой контрактёр должен получить курс реконста. Такой же, как получаю я и вы». «Стоп! Даже не продолжай». Это запретные технологии для таких, как он. Это, по сути, новая жизнь. Обновление тела, взращивание его в оптимальном состоянии. Это нарушает грубейшим образом наши протоколы. Вспомни, к чему это привело ранее. Да и к тому же у нас запасы реконста не бесконечны. Почему, ты думаешь, почти весь персонал большую часть времени проводит в капсулах? Я знаю это все, Командор. А еще я знаю, что протоколы писались советом, исходя из тех данных, что описывали области за тысячи световых лет от нас. И в них нет решений ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Вы сами мне сказали, что мы ошибаемся, и важно делать выводы. И говоришь сейчас как Карл. В тот раз я отправил его отдыхать, но в результате мы чуть не потеряли все. Карл — это наша ошибка. Ошибка, под которую не существует ни одного протокола. «Мы должны использовать наши скромные силы и возможности, исходя из складывающейся обстановки. Протоколы были написаны на другой состав экипажа, с учетом других запасов, иной техники в нашем распоряжении». «Наши протоколы уже давно не работают, командор». «Или вы забыли о протоколе 62.3? «Напомнить вам, сколько времени может проводить в капсуле член экипажа в течение астрономического года?» «Джуди, не заставляй меня». «Вы сами себя заставляете, командор. Одна ошибка уже была допущена. Сейчас, когда в ваших руках решение, вы собираетесь повторить ту же самую ошибку, что и тогда. Что же касается запасов реконсты, то после моего ухода баланс даже улучшится. Я вас прошу и умоляю задуматься не только о последствиях нарушения протокола, который уже давно не работает, но и о том, что будет, если мы продолжим жить и совершать те же ошибки». Мы даже не сможем вернуться в обитаемый космос и передать собранные материалы исследований, как и запрос на модернизацию нашей базы и изменение этих несчастных бесполезных протоколов. Командор Юрий, с учетом текущей оперативной обстановки, я, как старший скин базы вынужден констатировать факт проблемы возможности выполнения нашей миссии, особенно в случае поражения в войне за Землю и ее людей. Также мы потеряем возможность докомплектовать экипаж. В связи с этим я бы рекомендовала приостановить выполнение миссии и вернуться для обновления исследовательской базы и уточнения наших действий в ситуациях вроде этой». Вмешалась, давя на командора, искусственный интеллект базы, в чьем программном коде были зашиты многие правила, но главное из них — обеспечение выживания базы любой ценой. Командор Юрий начал колебаться, услышав эти слова и вшитое в его подсознание требование неукоснительного следования протоколом начало искажаться. Мыслительный процесс вернул командора в далекие времена юности, когда он проходил подготовку в особом центре для этой миссии. Он был тогда еще ребенком. Юрий начал вспоминать, каким он был раньше и как все изменилось однажды, после встречи с ученым-исследователем в научной лаборатории. Боль от проснувшихся воспоминаний волной накрыла командира базы, и он схватился за голову. Искусственная стена психологического блока, построенная в его сознании ради этой миссии, дала трещину. «Протоколы — это свод правил и законов, и их нарушение приведет к непоправимым последствиям, вплоть до вашего отстранения. Мы будем с нетерпением ждать результатов вашей миссии, командор Юрий». Вспомнил он напутственные слова членов Совета и скривился. «Мы на войне, а на войне действуют законы военного времени. Я здесь, командор, и мне решать, как поступить. И все риски провала тоже лежат на мне. Мы должны вернуться домой и рассказать о том, что случилось, чтобы другие экспедиции не сталкивались с такими же проблемами. Иди, Джуди, я исправлю эту ошибку». Слово Командора.